Глава двадцать т р Ангел был поражен энергией. В том, что Махеру у с н у л а не было ничего удивительного. Она находилась в теплой комнате, в которой работал обогреватель, и к тому же совсем недавно поела. Два этих фактора вместе обеспечивают идеальные условия для сна. И не страшно ей засыпать в комнате парня. Похожие мысли крутились в голове Аманы. Но затем тот вспомнил, что в этом плане м а х е р у не видит в нем никакой угрозы. В итоге она, похоже, случайно уснула. Ее не стоило за это винить. Сидеть и ждать, не издавая ни единого звука, занятие довольно скучное. Кроме того, с кем не бывает. Из-за того, что мама ввалилась в его комнату и увидела м а х е р у в таком состоянии, руки Аманы сами прижались к голове. Но серьезно, тут явно произошло недопонимание. Будь Аманы на месте Сихака, то и сам напридумывал бы себе всяких глупостей. Но вроде того, что раз девушка беззаботно спит в комнате парня, то с этим парнем она явно в хороших отношениях. Лицо о м а н а в очередной раз дернулось, когда тот украдкой взглянул на свою мать, глядя на махирогла з а с т и х о к о б л е с т е л и Ну и ну! в о з н о в а н н о воскликнула она. Похоже, в ее голове уже начали вырисовываться всеразличные картины. Ама, н сынок, ты нашел себе такую милую девушку. Тебя и правда нельзя недооценивать. Кем? Добавила она голосом, который явно не соответствовал ее возрасту, от чего голова Аманы лишь сильнее разболелась. Как и о ж и д а л о с ь она абсолютно неправильно все поняла и находилась в полном восторге. Обычно родители не испытывают подобного энтузиазма, видя, что их сын привел домой девушку, но Сихака была очень взволнована. Наверняка это было связано с ее любовью к милым вещам. Конечно же, ведь махеру имела по-настоящему милую внешность. Во сне она была абсолютно беззащитной. От ее привычного выражения лица не осталось и следа. И самое главное, что все это было у них на виду. Ее безупречное лицо выглядело расслабленным и умиротворенным, а м а н а к ней уже п р и в ы к однако лицо м а х е р о н е переставало поражать его своей изящностью и безмерным очарованием. Выглядело оно таким беззащитным и восхитительным, что у а м а н а возникло желание прикоснуться к нему. Вид Махеру о б н и м а ю щ и й подушку разжег в нем желания, о которых он явно не хотел бы говорить. Перед глазами его матери была милая девушка, красоту которой признавал даже Амана. Очевидно, в тот момент тихо коподумала, что это была девушка его сына. Скорее всего, это и было причиной ее восторга. Так значит ты не хотел пускать сюда маму, потому что тут была твоя девушка? Боже мой, не успела я оглянуться, как мой сын так возмужал. Ошибаешься. Ты все не так поняла. Она не моя девушка, даже близко нет. Знаешь, тебе не нужно искать для меня оправданий. Кого бы ты н и выбрал, мама не будет возражать о мане. Да не в этом дело. Мы не встречаемся, и она не моя девушка. Хоть ты и говоришь так, но ты в курсе, что она сейчас спит в твоей комнате. Все из-за того, что ты так внезапно нагрянула. Увидь ты ее в гостиной, все равно бы поняла, все неправильно. Говори, ш ь что у тебя нет подобных намерений. Тогда как расценивать тот факт, что ты пригласил девушку к себе домой? Это больше всего озадачивает. Кроме того, если ты не нравишься девушке, она не станет приходить к тебе домой. Правильно? Хоть она и была не права, у о м а не нашлось, что ответить на эти доводы. Как с т и х о к а и упомянула, Амана считает его дом своей собственной территорией и не стал бы приглашать сюда посторонних. Изначально он п у с т и л махеру к себе из-за череды некоторых обстоятельств. Однако затем, не беря во внимание готовку, Амана пускала ее к себе, потому что чувствовала себя комфортно в ее обществе и испытывал интерес к ее личности. Ну, в какой-то степени можно сказать, что она мне нравится. И дело явно было не только во внешности. Махеро обладала противоречивым характером. Она была ехидной и прямолинейной, но в то же время неискренней. Ведь в школе она скрывала эти черты. Она выглядела отрешенной и в то же время любила заботиться о других. Она никогда не взвешивает свои слова. Когда случается что-то неожиданное, она тут же впадает в панику и демонстрирует взгляд, присущий ее возрасту. А иногда, крайне редко, можно увидеть ее невинную улыбку. К этому моменту Амана уже о с о з н а л всю глубину очарования Махеро. Подобные чувства не были любовью, но как минимум он уже считал ее действительно привлекательной девушкой. Она мне нравится как друг, так что не нужно надумывать ничего лишнего. Кроме того, я тоже ее не интересую в этом плане. Они не были близки в том ключе, о котором подумала Сихока. По правде говоря, Махеро тоже вряд ли понравится, что кто-то ошибочно считает, будто ей понравился а м а н ы Знаешь, ты не можешь утверждать подобного. Надеюсь, ты не из тех высокомерных людей, которые думают, будто понимают всю сложность женских чувств. Правда? Сколько раз мне тебе повторить, чтобы ты поняла, мы не состоим в отношениях. Шина, пожалуйста, просыпайся. Даже после того, как Амана все доходчиво е объяснил, Стихика продолжала болтать про любовь. А Амана оставалась лишь приложить ладонь к лбу, как бы он хотел, чтобы она проснулась пораньше. <мех> Похоже, его молитвы были услышаны, но, скорее всего, дело было в суматохе, которую они учинили перед спящей Махеро. Она медленно открыла глаза, издав при этом мелодичный звук, а затем подняла голову. Льняные волосы Махера соскользнули с ее плеч. Взор ее заспанных карамельных глаз был все еще размыт. Махера взглянула на Амане. Кажется, она осознала, что все еще не до конца проснулась. Амана слегка отвел взгляд. Шина, забудем пока о том, как ты заснула. Сейчас помоги мне, пожалуйста, разрешить это недоразумение. Недоразумение? Эй, эй, девушка, как тебя зовут? Было видно, что все еще заспанная Махера отреагировала на эти слова. А Сихака тем временем без каких-либо церемоний приблизилась к ней, улыбаясь, словно пай девочка. Проснувшись, она сразу пришла в замешательство, а теперь Махера еще встретилась с этой чистой улыбкой и радушием. В ее глазах читалось волнение. Э приятно познакомиться. Знаешь, знакомство это очень важно. Э -м, Махера м Шина. Боже, боже, Махера, какое красивое имя. Меня зовут с и х а к а Можешь обращаться ко мне по имени. Махеро заставили раскрыть свое имя. Взглянув на Аманы, она передала ему сигнал бедствия, умоляя спасти ее. А в ответ он покачал головой. Аманы сам надеялся, что кто-нибудь спасет его, поэтому ничем не мог помочь. Он слишком хорошо знал свою мать. Как только она разойдется, ее уже не остановить. Видя в ней все возрастающий интерес, не трудно было догадаться, что теперь она захочет о многом побеседовать с Махеро. Хотя настолько оживившись, она, скорее всего, не заметила, что Махеро п р и ч и н а ее оживления выглядела беспокойно. Мама, ого, н ты уже признала во мне мать. Фудзимия. Когда ты говоришь Фудзимия, то непонятно, к кому ты именно обращаешься. Эй, Амана. Мама, ты доставляешь ей небеспокойство. Амана, ты в курсе, что к своей девушке нужно обращаться только по имени. Амана неодобрительно взглянул на нее. Сихака совсем его не слушала. Однако, судя по ее ухмылке, ее это совсем не волновало. Она была либо слишком б е с с т ы ж е й либо как минимум не понимала намеки. А Сихакасан. Да, вообще-то в фудзимии я. Кого ты сейчас имела в виду? Я не состою в подобных отношениях с Аманы. п р о в о к а ц и я Сихака явно в ы б и л а махера из колеи. Однако она сделала все возможное, чтобы не подать виду. Из-за подстрекательства Сихака махера по боров смятения назвала Аманы по имени. Несколько раз кинув взгляд в его сторону. Лицо Сихака в тот момент расплылось в у л ы б к е м о х значит, вы только планируете начать отношения? Не в этом дело. Ох, я поняла. Наверное, сейчас дострети лишний. П Позвольте мне все объяснить. Я не состою с о с т о ю с о а м а н о в подобных отношениях. Просто мы едим вместе. В конце концов, Амана совсем не умеет готовить. Из тебя выйдет отличная жена м а х е р у Нашему а м а н у приходится жить одному, будучи не в состоянии что-либо сделать по хозяйству. Если дело только в этом, прошу продолжай поддерживать его. А, это. Слушая рассказ из уст махера о том, как та постоянно совершает визит к а м а н у Готовит ему и ужинать с ним. Блеск в глазах Сиха становился все ярче и ярче.